Белов повесил пиджак на спинку кресла, достал из верхнего ящика стола баллончик дезодоранта, зажмурился и направил на себя пахучую холодную струю. В дверь постучали. По стуку Белов тут же определил, кто. Младший оперсостав стучит в крачеве. «Входи, Михаил Семёныч». Замам Белову повезло. В первый же месяц работы к нему в отдел перевели Барышникова. И было это тогда довольно странно. Белов давно смирился с кадровой чехардой, издавна царившей в родном ведомстве. Под давней и несветой сохраняемой традиции, определения задерживались на одном участке дольше 3-4 лет. Стоило войти в курс дела, обрасти наработками, как тот же приходил приказ паковать чемоданы. В новом отделе, на новой линии, на тебя обрушивался вал работы, в который ты ориентировался как поплавсного ДНХ. И вновь приходилось позабы о прошлых заслугах, ходить в полудурках и терпеть щелчки от более компетентного руководителя, в бездне тупости которого мог убедиться не раньше, чем через год-два. Исключение составляли только члены негласных команд, который тянул за собой как шлейф, идущий в карьерную гору руководитель. В их перемещениях хоть и не было логики, но всё-таки присутствовал здравый смысл. Если капитану везло, и он плотно усаживал зад, хотя не на трон, но в мягкое кресло, то вся команда разом размещалась на ключевых постах бюрократической пирамиды. Кому-то доставалось кресло, кому-то полужёсткий стул, кому-то жёсткий, продавленный за долгие годы службы, а кто-то по малости своей довольствовался табуреткой. Отворачивалась от хозяина фортуна, и все они разом вылетали с нагретых мест, получив жёсткий пинок от представителей победившей команды. Но с Барышниковым случай был особенный. За грандиознейший провал операции двое, Рожухин и он, получили повышение. Случай не исключительный, но подозрительный. По ошибке чаще били по голове, а не гладили. Для Барышникова повышение было последним. Да и в отношении себя Белов иллюзию не питал. На пенсию придётся уходить с должности начальника розыскного, Так что поводов плести интриги друг против друга у них не было. Вместе работали они один год, на новом месте даже притираться не пришлось. Барышников, ставивший традиции выше морали, быстро наладил поступление информации. И Белов, как полагается начальнику, знал о подчинённых буквально всё. Что это значило в отделе, чей оперативный состав по традиции комплектовался из несостоявшихся блатных, правдоискателей, залётчиков и тунеядцев, списанных по профнепригодности и неуживчивости с начальством из других отделов, объяснять не надо. Имелся у Барышникова ещё один плюс – житейский опыт, нажитый в экологически опасных условиях конторы. Его хитрый мужитский ум здраво отвергал всё надуманное и нездоровое, Суждения о людях, хоть и нелицеприятные, всегда оказывались верными. Он прекрасно ориентировался в местных интригах, кадровых и личных, но по всем признакам активно в них не задействовался. Возможно, понимал, что во вторым быть выгодно. Худо-бедно, а прикрываешься первым. Рост тихо, без надрыва. Типичный тягун, на котором всегда вся работа держится. Барышников запер дверь, подошёл к стоящему приоткрытого окна Белову, протянул пухлую ладонь. «Как здоровье, шеф!» Лучше не спрашивай. День только начался, а уже весь мокрый. Белов внимательно осмотрел зама. В меру упитанный, как тот говорил про себя, с одутловатым лицом и вечно хитрыми глазками неопределённого цвета. Никаких последствий вчерашней пьянки в Шереметьеве не наблюдалось, а ведь допил всё, что не влезло в Белова. И не говори, Иванович. Вся жизнь, блин, в борьбе. До беда с голодом, после обеда со сном, летом с жарой, зимой с холодом. Барышников устало плюхнулся в кресло. Белов обошёл стол, сел в своё кресло. Белобокий электрочайник как раз щелкнул выключателем. «Кофейку будешь?» «Не-а, уже реанимировался. Мне лишней жидкости в организм не надо». «Итак», – Барышников похлопал себя по животу, туго натянувшему рубашку, «скоро лопну и всех тут обрызгаю». Белов налил себе полную кружку. Кружка была особенно с мятыми боками и надписью. Мы любим тебя таким, какой ты есть. Подарок отличного состава на день рождения. С юмором у оперов всегда были проблемы. Белоу отхлебнул, крякнул от удовольствия. «Так, Семёныч, интуация подсказывает, что вчера мы расслаблялись в последний раз». «Это почему?» Барышников воспринял его слова с невозмутимостью Будды. «Пить и курить бросают все, но ещё никто не бросил. Потому что минут через двадцать зазвонит телефон, и меня дёрнут прицветлые очи начальства». Перед выездом на даче решили нас озадачить. Бегать будем, высунув языки всё лето. Помяни мое слово». Барышников согнал с лица блаженное выражение. Беспокойно заворочился в кресле. «Уже интересно. Откуда ветер дует, известно?» «Из Кремля». «Вот бля». Барышников сделал круглые глаза. «Извини, за рифму вырвалось». Протяжно заблеял телефон. «Чёрт сглазил». Белов свободной рукой схватил трубку. Белов слушает. так. «Да. Послушайте, это не мой вопрос. А вы попробуйте поговорить об этом дома». «Так». Он прикрыл микрофон ладонью, сделал страшное лицо и прошептал. «Семёныч, Авдеева сюда, Галопом». На его памяти Барышников ни разу не поддавался панике. Вот и сейчас он, тяжело вздохнув, перегнулся через стол, ткнул клавишу селектора, прохрипел «Найти Авдеева и Галопом к шефу». «Я всё понял, уважаемая Зоя. А по отчеству...» «Сергеевна, прекрасно». Белов откинулся в кресле и нервно забарабанил пальцами по подлокотнику. «А теперь выслушайте меня. Вы, кстати, откуда звоните?» «Очень хорошо». Если бы Зоя Сергеевна могла видеть, каким сделать лицо Белова, она тут же бросила бы трубку. «Понимаю ваше положение, но, увы, парткома давно ликвидировали, так что жаловаться нам мужа некому». я. Что-то не припомню, чтобы это входило в мои служебные обязанности. В дверь постучали, и Барышников быстро, насколько позволяли габариты, побежал открывать. «Вызывали?» Дежурная улыбка сразу же с лица Авдеева, стоило ему увидеть Белова. «Давайте сделаем так», – сказал тот в трубку, успев поманить себе пальцем замерзшего в дверях Авдеева. «Если можете, подождите меня минут 15 хорошо? Я освобожусь, и мы спокойно поговорим». «Нет, я сам выйду». Он грохнул трубку на рычаги, сделал несколько медленных глотков из кружки. «Сергей, ты почему начальство не ставишь в известность, что в субботу уезжать собрался?» Тихо бросил Белов. «Непорядок». «Так ведь выходные же, Игорь Иванович». Павдеев посмотрел на Барышникова, ища поддержки. Но тут изображал себя младшего помощника-палача, хотя, естественно, не понимал, что стряслось. «А почему тогда твоя супруга меня в известность ставит?» Белов в сердцах вырезал в ладони и по столешнице. «Конспиратор, блин, хрена «Короче, она стоит на лестнице у белого здания. Хоть ползком, хоть по канализации, меня не волнует, но через минуту это должен незначай оказаться рядом. Какую ты лапшу навесишь, меня опять же не волнует. Но чтобы её духа не было на Лубянке, даю на всё 10 минут. Понял?» «Понял, Игорь Иванович». В лицо Авдеева в секунду из мертвенно-бледного сделалась пунктовым. «Секс-гигант». – прошипел Белов, погрозив ему кулаком. Барышников закрыл дверь за Авдеевым, вылетевшим пулей из кабинета, вернулся на своё место. «Застукало?» – спросил он, удобно усаживаясь в кресле. «Угу», – промочал Белов кружку, жадно допивая остатки кофе. «Уф, тут своих проблем выше крыши». «На месте преступления накрыло», – поинтересовался Барышников, сцепив пальцы на животе и вытягивая ноги под столом. «Говоря юридическим языком на стадии подготовки». Белов усмехнулся. «Представляешь, купил путёвку в дом отдыха. Не посмотрел дурак, а ему написали с женой. А жена ни ухом, ни рылом. Сегодня утром нашла». «Молодой ещё, учить надо. Может, ему выговор объявить за халатное отношение к секретной документации?» «Барышников не подкалывай», – простонал Белов. «Я в порядке обсуждения». Вздохнул и мимоходом обронил. А отдыхать собирался с Алкой из 12 отдела. Роман у них. «Давно? А кто их разберёт? По моим данным, месяц». Источники у Барышникова были надёжные. В этом Белов не раз имел случай убедиться. «Ладно, потом разберёмся. На чём остановились?» «К начальству должны дёрнуть», – подсказал Барышников. «О!» – Белов развернул кресло. Долил в кружку кипятка, бросил три ложки кофе. «Что мы имеем на сегодняшний день?» «Разброд и шатание, усугублённое жарой и сексуальной озабоченностью». «Михаил Семёнович, давай серьёзно. В режиме мозгового штурма». Белов нервно зазвенел ложкой в кружке. «Есть чем отчитаться?» «Ну, китайского супостата почти вычислили. На следующей неделе уточним и можно брать. А что, чем не результат? Сейчас столько узкоглазых, что по Москве, как по Пекину идёшь. Даже черномазово установить сложно, сколько их развелось. А для меня они как галуши чёрные не отличишь». «Прибалт?» Как ушёл из-под наблюдения, так до сих пор сидит в посольстве. Это точно. Я мужикам информашку передал, пусть дальше сами работают. Остальное рутина, начальство неинтересное. Справку за прошлый месяц я подготовил. Если надо, можно торжественно зачитать вслух. Для очередного отчёта сгодится. Бумажку мне сейчас дашь, там будет время пробежать глазами. Так, по хлопушкам сдвиги намечаются. Барышников тяжело вздохнул. Белова сам знал, что сдвигов быть не может. Два непонятных взрыва в Москве стали классическим висяком. Два безоболочных заряда рванули в пустых троллейбусах. Жертв не было, если не считать лёгких порезов от вылетевшего стекла у водителя. За это и прозвали хлопушками. Звук был, а результата ноль. И столько же смысла. Использовали обычные армейские толовые шашки. Вощённую бумагу с них содрали, серийных номеров не установить. По нынешним временам премудрость невеликая, по телевизору не о том расскажут. Хуже другое. Тул, как выяснили эксперты, оказался ещё времён Отечественной войны. Такой он находит чёрные следопыты и продаёт всем желающим. Был бы тул современным, по химическому составу легко установить зовут производитель Хоть маленькая, но зацепка. А так, висяк. Отпечатков пальцев, естественно, никаких. Изолента каждый раз разная, и, как сказали эксперты, наматывалась разными людьми. Значит, искать надо минимум двоих. За взрывами стояли или нахватавшиеся вершков лохи, или серьёзные профи, чётко сработавшие под лохов. Во второй версию Белов верил больше. Но печальный опыт подсказывал, что раскручивать её на свой страх и риск не стоит. Вполне могло оказаться что распутываешь не клубок, а дёргаешь за хвост, вернувшуюся в кольцо змею. Дело Кирилла Журавлёва напрочь ошибло тягу к служебным подвигам. Слишком дорого они оказалось обходиться близким. Хорошо на Западе. Барышников кряхтя, развернул кресло, сев лицом к Белову. «Там не успеет рвануть, как звонят и говорят. Берём ответственность на себя». «Понимаю, могут и дезу толкать, но и то хлеб. Играют ребята по правилам. Война так война. А у нас...» «Радикалы молчат», – перебил Белов. клянутся что не они. Можно верить. У патриотов, кто не бывший агент, тот бывший наш. Естественно, мелочь лопоухую и шизиков я не имею в виду. Если бы патриоты погорячились, давно бы стук пришёл». Висяк в духе времени. Белол сделал глоток, достал сигарету. Я же с разыскного начинал. В конце 70-х примерно такой же висяк нарисовался. Но с точностью до да наоборот. Позвонил один шизик и сказал, что на киевском вокзале заложена бомба. В багажном отделении. Даже номер ячейки гад указал. Ну, естественно, все встали на уши. Вокзал освободили от публики, чтобы начальству места хватило. Генералов понаехало, ты бы видел. Руани закладка, вакансии на руководящие посты открылась бы столько, что пришлось бы объявлять новый партнобор в органы. Короче, открыли ячейку. А там полпакета молока. И дальше что? Барышников, известный коллекционер и лучший рассказчик комитетских байк навострил уши. А дальше? Белов закурил. Как сам понимаешь, начались трудовые будни. Дело взяли на самый высокий контроль. Был у нас такой, Сёма. Умный мужик. Как на грех ему это дело и сосватали. По маркировке определил, с какого комбината молоко. Потом установил, в какие магазины пошла партия. Пальчиков на пакете, естественно, не было. Разослал запросы по территориалам. Кто из подопечных шизиков, диссидентов и бывших власовцев выезжал в эти дни с места жительства? Барышников закатил глаза к потолку. Потом суп с котом. «Соображаешь», – Белов грустно вздохнул. Партия распродавалась в магазинах Киевского района. Что в те годы творилось в магазинах, надеюсь, ещё не забыл? Сам догадываешься, куда посылали Сёму, когда он пытался узнать у продавцов, видели ли они кого-нибудь подозрительного. А начальство клевало его в задницу через день. Пока сообразили, что ордена за раскрытие угрозы теракта не сетят. И прошёл почти год. Надо дело закрывать, а как, если опер по нему уже все ноги стёр и два тома бумаги настрочил? Сёму за недобросовестность тихо перевели в провинцию и уже без него спровадили дело в архив. И мораль не в том, что Сёма погорел ни на чём. Это отдельная печаль нашей жизни. А в том, что целый год нам жить не давали спокойно из-за полупустого пакета. А тут рванули почти два месяца назад. А мы с тобой даже полразика мешалкой по промежности не получили. Сделал от барышников. Даже странно. И мне странно. Белов выпустил струю дыма в потолок. Главный вопрос розыска – кому выгодно? Кому были выгодны две хлопушки, рванувшие в центре Москвы? Кому выгодно, что розыск идёт в велотекущем режиме? Добились ли они своих целей, или это была разведка обоим? Странно, что такой опытный опер, как Барышников, ни разу не задал эти вопросы. Между прочим, и ты, Игорёк, молчал. От греха подальше. Тем более странно, что СБП вдруг решило раздуть кайпучую деятельность. Подумал Белов, но слух ничего не сказал. Про встречу с Дмитрием он пока решил молчать. Это англичане считают, что лучшая новость – это отсутствие новостей. Ничто так не раскалывает человека, как грамотно срежиссированная неожиданная встреча. Белов давно решил, что случайности в жизни, особенно в оперативном ремесле, практически исключены. То, что ему, по Горельцу и первому кандидату в козлы отпущения, в замы сосватали именно Барышникова, за случайное совпадение мог принять только откровенный лопух. Таковым Белов себя не считал, самолюбие не позволяло. Спустя два часа он ввёл в кабинет Димку Рожухина, указал на кресло справа от приставного столика, «Располагайся. Будь как дома, но не забывай, что в гостях». Белов остался стоять в дверях. «Кипяточку сообрази, а я схожу восстановлю кругооборот воды в природе». «В смысле?» – Димка сел в кресло, аккуратно поддернув брюки. «В смысле в туалет? Чуть не описался от восторга, получив ЦУ руководство», – огрызнулся Белов. Вернулся он с Барышниковым. Вошёл первым, чтобы иметь возможность считать реакцию обоих. «Ха-ха, крестник!» – Барышников не скрыл удивления и радости. Вот это сюрприз, какими судьбами? Зашёл проведать. Дмитрий проворно вскочил, протянул руку. Здравствуйте, Михаил Семёнович. Барышников до хруста сжал его ладонь своей вапе. Хлопнул по плечу. А помнишь, как я тебя водочкой отпаивал? Тогда все перенервничали, зарделся Димка. Особенно тот, кто с гранатой на балкон через стекло выпрыгнул. Ума не приложу, что бы мы с тобой делали, если бы тахата была без балкона? Осталось бы мокрое пятно песочком присыпать. Белов наблюдал за ним со своего места. Так играть невозможно. Они с тех пор друг друга не видели, решил он. «Мужики, облапсались и хватит. Динга к нам прямо с совещания, так что не тряси его, старый, а то он всё забудет». Барышников стрельнул взглядом в сторону Белова, как кот, услышавший скребок мыши. Одного намёка ему хватило. Он как-то весь подобрался, словно закрутил до отказа тугую пружину, спрятанную внутри. «Где то теперь, сынок?» Как бы мимоходом спросил он, усаживаясь в кресло напротив Дмитрия. «Всё ещё в СБП», – ответил тот. «Ясненько». Барышников опять стрельнул кошачьим взглядом в Белова. «Там и оставайся, расти больше некуда». Белов налил в чашку кипяток. Свою кособокую кружку оставил рядом, остальные подвинул вперёд. Поставил рядом банку кофе и сахарницу. «У нищих слух нет, мужики, кофе делайте сами». Он достал из стола початую пачку импортного печенья, высыпал коричневые кругляшки в сахарницу. Это место обеда. Закурил, наблюдая за Дмитрием и Барышниковым. Собирался. Проиграть первый раз он не имел права. Встречу с Дмитрием у метро можно, дабы не впасть в паранойю, признать случайной. Но то, что он узнал на совещании, было заранее принятым решением. Первым ходом в игре, как подсказывала интуиция. Своей роли в ней он ещё не знал но в том, что ему явно не отводилась роль короля или на ходу конец ферзя, был уверен. А вот Димку сразу же определили в слоны, или, как иногда говорят, в офицеры. «Интересно, как к этой новости отнесётся Барышников», – подумал Белов. «Совпадение странности множится со скоростью шпанских мушек. Грядёт большая игра, и Барышников это смекнёт в момент. Ставки придётся делать быстро, по наитию. Вот тут и увидим ху из ху и кто кого». С этой минуты, и неизвестно ещё сколько, мы работаем вместе. Дима к нам представлен в качестве офицера связи, назовём это так. Потому что другого определения подобрать не могу. Белов сделал маленький глоток. Так что Барышников попрошу фамильярности ограничить этим кабинетом, и личный состав не распространять. И так уже борзелить дальше некуда». Во взгляде Барышникова на секунду вспыхнуло удивление такого накала, словно ленивый кот вдруг увидал, как из-за угла выпал сам мышиный король во главе своей серой свиты. «Эффект удара кирпичом по темечку», – определил Белов. «Не дай ему сказать ни слова, пусть офигеет до конца». «Дмитрий, введи Барышникова в курс дела». Белов лениво откинулся в кресле. «А я по второму кругу послушаю, может быть, хоть сейчас что-нибудь пойму». Дмитрий облизнул губы, отставил чашку. «Суть сводится к следующему. Надеюсь, лекции по текущему положению читать не надо?» «Мы туда о скуки все газетки подряд читаем, Дим», – усмехнулся Барышников. «Давай суть». «Выборы». Дмитрий сделал многозначительную паузу. «В свете их решено усилить оперативное реагирование на угрозы терактов». «На старые или на новые?» – тут же уточнил Барышников. «На предупреждение и оперативное пресечение новых». «Понятно». Барышников покосился на Белова. Очень даже правильно. Тот решил немного подыграть ему. Чуть кивнул, что должно было означать «И мне странно, но о хлопушках приказано забыть». На время выборов СБП становится головной организацией по антитеррору. Потому что что бы и где бы ни рвануло, это скажется на имидже дорогого товарища. «Голосуй или проиграешь», – закончил за Дмитрия Барышников. «Лучше скажи, конкретные данные об игрузе терактов есть?» «Сигналы поступают постоянно», – ответил Дмитрий. «По телевизору», – подолг голос Белу. «Возьмут, блин, интервью у какого-нибудь небритого полевого командира, а тот брякнет, что отправил диверсионную группу в Россию. Следом лезут с микрофона к нашему шефу. Тот, надувая щёки, говорит, мы бдим. Вот мы и начинаем бдеть А потом в Измайловском парке находим контейнер с изотопами. И весь мир ржёт, когда НТВ показывает, как мы эту посылку от Абрека из Снега выковыриваем». «Зачем же утрировать, Игорь Иванович?» – поморщился Дмитрий. «А я говорю, что дума Белов раздавил окурок в пепельнице. «Наш клиент тот, кто хочет, умеет и имеет возможность напакостить по-крупному. Боевиков я не беру, это отдельная категория. Остаются шизики и нормальные граждане». «Всех шизиков мы профилактировать не сможем, их развелось столько, что нас просто не хватит. Остается ждать, пока какому-нибудь психу моча в голову не стукнет». «С нормальными гражданами сложнее. Во-первых, в их нормальности, позвольте усомниться, люди оголодали и озлобились». А к выборам их накачали политикой до состояния зомби. Вот у меня рядом с домом лэп проходит. Возьму проволоку, присобачу кирпич, раскручу и закину на провода. В результате весь микрорайон просидит без света с неделю. Хулиганство. Белов отпил кофе, посмотрел на притихшего Дмитрия. А если я позвоню на НТВ и заявлю, что буду и дальше проволоки набрасывать, пока не дадут зарплату шахтёрам? Теракт чистой воды. Как врач-диагноз произнёс Барышников. Во! Белов подался вперёд. Обрати внимание, не бомба, не снайпер на крыше, а проволока на проводах. А если какой-то работяга на родном заводе что-нибудь закоротит так, чтобы рвануло, как в Чернобыле? Но больше у меня силы специфического образования фантазии не хватает. И какие картинки проносятся в голове отощавшего химика или микробиолога с докторской степенью, когда его благоверно опилит, а детям обувь к зиме купить не на что? «Судить не берусь. Но не приведи Господь. Вы, ребята, захотели на время выборов отменить законы природы, чтобы и станки изношенные работали, и рабочие с пустым брюхом возле них чердаш отплясывали». Дмитрий задумался как шахматист, прозвивавший сильный ход противника. «Ну, мальчик, ну уже мысленно подгонял его Белло. «Шевели мозгами». «Вы правы в главном, Игорь Иванович», – начал Дмитрий. Любое чрезвычайное происшествие, мышленное или нет, может быть использовано для дестабилизации обстановки. Идея временно переориентировать СОРМ на политический террор принадлежит не мне, но здравый смысл в этом я вижу. СОРМ. Система оперативно-розыскных мероприятий. Белов расслабился. Парень сам того не осознал и в ловушку. «Кто же спорит? Барышников, да? Теперь тебе пора соображать». Интересно, подключиться или нет дожимать придётся? Давай, хитрюган, включайся, делай ставки. тут тяжело завозился в кресле, посопел, потом выдал. Дим, может я, дурак, чего-то недопонимаю, но взорвать не бомбу, а общество, самоубийство. Или опасная игра. Как в русскую рулетку. Либо кон сорвал, либо башка в дребезги. Кто же на это пойдёт? Оппозиция, если почувствует, что проигрывает. ха Барышников покачал головой. «Ты ещё молодой, а я в партии всю сознательную жизнь состоял». Насмотрелся. Что-то не верится, что дядюшка Зю горит желанием стать председателем нашего сидящего в глубокой заднице колхоза. Он неожиданно цепко, как кот перед броском, впился со взглядом в лицо Дмитрия. «Только честно, данные есть?» Вопрос был задан классно, как удар под дых. Белов мысленно зааплодировал. Барышников сделал даже больше, чем он ожидал. Осталось выяснить, ради кого. Но это можно сделать после. «Основная цель расследования любого чрезвычайного происшествия», начал Дмитрий после долгой паузы, «в первую очередь установить или исключить вероятность политической игры. Если нити ведут в политику, наши тут же включают верховный перехват. Добром или нажимом заставят отказаться от намерений. Верхушку трогать не будем, но если потребуется, нанесём удар по среднему звену. Компромат готов на всех», – Дмитрий перевёл дух. Но есть твёрдая установка не выходить за рамки Конституции и правового поля. Роспуск Думы – шаг крайний, но вполне конституционный. Надеюсь, до этого дела не дойдёт». «Ага, так тебе все и сказали, щеголпий строжопый», – злорадно усмехнулся Белов. По выражению лица Барышникова догадался, что тут подумал примерно то же самое. «Естественно, это должно остаться между нами». Рожухин посмотрел на Барышникова, потом на Белова. На совещании об этом в открытую не говорилось, но, как я считаю, там присутствовали люди опытные, способные всё понять без лишних слов. Наша задача – установить, что за внешне случайным ЧП стоят определённые политические силы, и своевременно об этом доложить. Всё достаточно просто. «А мы тут тупые, но исполнительные. Нам бы попроще, но доходчивее», – вставил Барышников. «Он прав, Дима». Белов перешёл на отеческий тон. «Основная часть игры была сыграна». «Опера, сам знаешь, народ циничный, им горбатого лепить не надо. Стоит мне поставить задачу, как мои архаравты в секунду сообразят, что ищем не конкретного преступника, а политику». «Я бы сказал, э, организаторов дестабилизации обстановки», попытался возразить Дмитрий. «Об организаторах хоть что-то может сказать только исполнитель, а не ты или я, погадав на кофейной гуще». Белов отставил пустую кружку. «Дестабилизация. Слово-то, как вы вернули, можно подумать, что в Швейцарии живём. Коллективизация, канализация, проституция». «Игорь Иванович, что же вы на совещании молчали? У вас, как выяснилось, весьма сильные аргументы против инициативы руководства. Возможно, и доказали бы свою правоту». В словах Дмитрия был неприкрытый намёк на внутренний разговор. «Щенок», – зло подумал Белов, но заставил себя улыбнуться. «А потому молчал, дорогой, – сказал он устало, – что когда начальство ставит мне задачу, я начинаю думать, как мне с ней жить дальше. Ну я же понимаю, что приставать к начальству с вопросом о смысле жизни глупо и неактуально, а жить-то как-то надо. Вот об этом, мужики, давайте думать вместе». Он перешёл на деловой тон. «Прошу докладывать соображения в порядке старшинства». «Соображение первое. Барышников похлопал себе по карманам брюк. Забыл сигареты в пиджаке». Белов подтолкнул к нему свою пачку золотой явы. Но тот вытащил сигарету из пачки Кэмэл, протянутой Дмитрием. От его же зажигалки прикурил. «Извини, Иваныч, решил обложить побором вновь прибывшего». Барышников выпустил дым, прищурив один глаз, другим, с хитрой искоркой внутри, посмотрел на улыбающегося Дмитрия. «Соображение второе. В президентской службе, оказывается, умные люди сидят. Грамотно сделали, что сосватали нам Димку». «А что, Иваныч, я не прав?» Пришёл бы старый опер, вроде меня, или конь строевой, как ты, чтобы народ подумал: "Правильно, что прислали куратора и надзирателя в одном лице". А тут сидит отличник, красавец, жажто не комсомолец, ровня большинству наших архаровцев, А куда уже взлетел? Наглядная агитация. Одним словом, офицер по связи, лучше и не скажешь. Это Дим, не подкол, а отменная легенда для всех кроме нас. «Ну, честно говоря, доля истины есть. Примерно так я и представляю свои функции». Дмитрий заметно оживился. «Оно и понятно. Давлёж кончился, можно и порозоветь личиком», – подумал Белов, опуская взгляд, чтобы не выдать себя. «Только не какой ты не офицер, а пешка. Проходная пешка. Очень мечтающая стать ферзём». «Только пешки сами не ходят, мальчик. Их двигают. И сдаётся мне, ты это уже знаешь».